В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их называли потому, что они были очень маленькие. Каждый коротышка был ростом с небольшой огурец. Некоторые сразу скажут, что в жизни таких малышей не бывает. В жизни это одно, а в сказочном городе совсем другое. Так вот, в этом городе, в одном домике, жили малыши-коротыши. Малыш-коротыш по имени Знайка, доктор Пилюлькин, сиропчик, пончик, художник-тюбик, музыкант-гусля, механик-винтик со своим помощником-шпунтиком и маленькая собачка булька Однажды винтик со шпунтиком Никому ничего не сказали, закрылись у себя в мастерской и стали что-то мастерить. Прошёл месяц, и оказалось, что они сделали автомобиль. Как раз сейчас они хлопочут около своей машины. Каратыр Знайки читает большую книгу, а музыкант Гусля наигрывает песенку на ксилофоне. Все заняты делом. Эй, гусля, Гусля! Чего тебе, Винтик? Ты не можешь играть чуточку побыстрее, а то Шпунтик до завтрашнего дня не накачает шину. Пожалуйста. <звы> <звы> Хорошо Гусля играет, правда? Замечательно. Давайте споём, братцы. Давайте. Давайте. Давайте. косметик гусля. А теперь кто хочет прокатиться на нашей машине? Спасибо, я ещё поиграю. Садись, Найка. Поехали! Поехали! Но самым известным среди обитателей дома был малыш по имени Незнайка. Его прозвали Незнайкой за то, что он ничего не знал. Этот Незнайка носил яркую голубую шляпу, конорежные брюки и оранжевую рубашку с зелёным галстуком. Многие говорили, будто у Незнайки пустая голова. Но это неправда, потому что как бы он тогда мог соображать? Конечно, он соображал плохо. Но ботинки надевал на ноги, а не на голову. На это ведь тоже соображение нужно. Незнайка был не такой уж скверный. Он очень хотел чему-нибудь научиться. Но он не любил трудиться. Вот увидел он замечательного музыканта Гуслю. Слушай, Гусля, научи меня петь эту песенку. Ну что ж, Незнайка, учись. Давай так, ты будешь играть... А я буду петь. Ладно, давай. Давай так. Как только махну рукой, ты начинай играть, а я запою. Хорошо. По постой, нет, постой. Я не успел, опоздал, понимаешь? Ну, давай-ка ещё разочек. Ну, давай. Ой, я оп опоздал, понимаешь? Ну, давай ещё раз. Сколько же раз можно? Ты пой. Я никак не могу подгадать, чтоб начать вместе. Ну, ты начинай петь, а уж я сам угадаю. Ну, начали. Трофе сидел кузниче, ко какагу. Ну что ж ты не играешь-то? Потому что ты совсем не так поёшь. Кажется, я слишком тоненько взял. Сейчас я возьму потолще. Ну-ка, давай, начинай. Трофе сидел кузниче. Кофеем. Перестань! Перестань! Что, опять не так? Конечно, не так. Не хочу больше петь. Научи меня играть на каком-нибудь инструменте. На чём же ты хочешь учиться? А на чём легче всего? На балалайке. Нет, нет, балалайка слишком тихо играет. Ну, на дудочке. огромче дудочки? Ничего нет? Есть. Есть. Инструмент. Громко играй! Вот и учись на трубе, если тебе нравится. А зачем мне учиться? Я ведь и так умею. Да нет, нет, ты ещё не умеешь. Умею, умею. Вот, вот, вот послушай. Ты просто трубишь, а не играешь. Как не играю? Очень даже хорошо играю. Громко! Эх ты! Тут дело совсем не в том, чтобы было громко. Надо, чтобы было красиво. У меня и получается красиво. И совсем не красиво. Ты, я вижу, вовсе не способен к музыке. Это ты не способен к музыке. Ты просто из зависти так говоришь. Тебе хочется, чтобы тебя одного слушали и хвалили. Ничего подобного. Играй на трубе, сколько влезет, если считаешь, что не нужно учиться. Пусть и тебя хвалят. Ну и буду играть. И он принялся дуть в трубу. А так как играть-то он не умел, то труба у него ревела, хрипела, визжала и хрюкала. Прибежал собака-булька. Выснулись из своих окон пончики и сиропчик. появился доктор Пилюлькин. В поле ведь некому будет слушать. А тебе обязательно надо, чтоб тебя кто-нибудь слушал, да? Обязательно. Тогда иди на улицу, пускай тебя соседи услышат. Булька, пошли. Посиди еще чу-чуточку, сирубчик скоро, скоро закончу Ничего, посижу уж, только рисуй получше Не, не беспокойся, хорошо будет тюбик был очень хороший художник Стоило посмотреть на него, когда он откинув назад свои длинные волосы, стоял перед мольбертом с палитрой в руках. Каждый сразу видел перед ним настоящий художник. Ах! Вот -во -во -во и конец. Хорошо. Замечательно. Ой, очень похож. Правда, не знайка? А. Вроде похож. Только вот тут волосики немножко вроде чуточку не похожи. И вот кончик носика тоже вроде чуточку не похож, а так, в общем, вроде похож. Да что ты? Всё вроде да вроде. По-моему, очень похож. Замечательно нарисовал. Спасибо тебе, Тюбик, спасибо. Вот уж спасибо. Ой, ну, ну, ну, ну за что тут сп спасибо? Не не за что. Как это не за что? Замечательный портрет. Всю жизнь мечтал. Побегу, на стенку повешу. Слушай, Тюбик, дай мне каких-нибудь красок, кисточку. Я тоже хочу быть художником. Ты, ты ведь хотел учиться музыке? А не хочу больше быть музыкантом. Всё равно моей музыки никто не понимает. Ещё не доросли до моей музыки. Эх ты, только попробовал и сразу бросил. Так из тебя ничего не выйдет. Рисовать тоже долго учиться надо. Я и буду учиться. Ну, да. Хорошо, сейчас я тебе дам за задание. Нарисуй сначала вот этот кувшин. Вот тебе краски, вот кисточка. Даю тебе на это задание два часа. Через два часа покажешь, что у тебя вышло. Хорошо, хорошо, покажу. И тюбик ушёл. Чего тут ещё два часа рисовать?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 Почему синие? Разве у меня синие волосы? Синие? Но если тебе не нравится, я могу сделать зелёный. Нет, это плохой портрет. да я его порву. Зачем же уничтожать художественные произведения? Здесь только подписи не хватает. Я сейчас подпишу, и всё будет понятно. Пончик, пончик. Вот. Теперь каждому будет видно, что это ты. Ну и пожалуйста. Всё равно я встану ночью и уничтожу этот портрет. А я ночью не лягу спать и буду стереть. Пончик обиделся и ушёл домой. А Незнайка на самом деле не лёг спать. Когда все уснули, он взял краски и принялся всех рисовать. Пончика рисовал таким толстым, что он даже не поместился на портрете. Тюбика нарисовал на тоненьких ножках, а сзади пририсовал ему собачий хвост. Доктору Пилюлькину вместо носа нарисовал градусник. Знайки неизвестно для чего нарисовал ослиные уши. Словом, всех изобразил в смешном и нелепом виде. К утру он развесил эти портреты на стене, и сделал под ними надписи. Получилась целая выставка. Кажется, всех нарисовал. Последний портрет подпишу, и всё будет в порядке. Доктор Пилюлькин. Пи вот, вот и всё. Первым проснулся Доктор Пилюлькин <музыка> И градусник ставлю любого больного от боли избавлю Костарка, пилюк, пилюлькин в парнятик вас всех приведет Кто грустит, к тому же, весьма недоволен Наверно, простушен, а может быть, болен Костарка Дядя вас всех приведет Слушай, не знаю как Ты, говорят, пончика нарисовал Нарисовал? Вот Зачем же ты ему голову? Вроде горшка нарисовал. Это что было смешнее. Это кто? Знайка? Знайка. А почему же ты у него уши, как у осла? Это чтобы он не задавался, что очень умный. на носу гайка? <се> <се> а зачем же ты ему гайку на нос навинтил? Тоже, наверное для смеха. Для смеха! <се> Потеха! Молодец, незнайка! Никогда в жизни я так не смеялся. А это кто? Эй, доктор, импен, доктор Пилюлки. Неужели это я? Нет. Это не я. И это очень плохой портрет. И ты его лучше сними, сними, сними, сними. Зачем снимать? Пусть висит. А что ты мне вместо носа нарисовал? Градусник. Ты, не знай-ка, видно болен. У тебя что-то с глазами случилось, когда это ты видел, чтобы у меня вместо носа градусник был. Придётся тебе на ночь касторки дать. Ой, нет, нет, нет, не надо. Не надо касторки. Теперь я сам вижу, что портрет Плохой. Незнайка снял со стены портрет Пилюлькина и порвал его. Вслед за Пилюлькиным проснулись Винтик и Шпунтик. Им тоже портреты понравились. Они чуть не лопнули со смеху, глядя на них. А потом они увидели свои портреты, и настроение у них сразу испортилось. Хм... Этот портрет неудачный. Лучше сними. И мой с сними. Тоже нехорошо вышел. Почему нехорошо? Нехорошо? Нехорошо. И гайка на носу. Это неостроумно. А если не снимешь, не будем тебя катать на машине. Никогда. Никогда в жизни не будем катать. Вот увидишь. Ну ладно. Пришлось не знайки и Винтика со шпунтиком снять со стены. Так было со всеми. Всем нравились портреты других, а свои не нравились. Самым последним проснулся художник Тюбик. Нет. Это ты. Это, это ты. Нет. Это ты. Ты ты нарисовал, я спрашиваю. Я. Я тебе дал краски и кисточку, а ты на меня карикатуры рисуешь. Отдавай обратно к краске и кисточку. Ну пожалуйста. Всё равно я и сам не хочу больше художником быть. Рисуешь рисуешь, никто даже спасибо не скажет. Все только ругаются. Городе. Кровать. Какое-то слово непоэтическое. Я пила не люблю мечтать. Та-та-та-та-та-та. Нехорошо. После того, как из Незнайки не получилось художника, он решил сделаться поэтом. Здравствуй, Цветик. А здравствуй, здравствуй, Незнайка. Слушай, Цветик, научи меня сочинять стихи. Я тоже решил стать поэтом. А у тебя способности есть? Конечно, есть. Если бы не было, я бы не приходил. Но это нужно проверить. Ты знаешь, что такое рифма? Рифма? Нет, не знаю. Рифма – это когда два слова... Оканчивается одинаково. Например, утка, шутка, кожук, можук. Понял? Понял? Ну придумай ей на слова. Палка, селёдка. Какая же ты ифма? Палка, селёдка. Никакой ифмы нет в этих словах. Почему нет? Они ведь кончаются одинаково. Палка, селёдка. Этого мало. Надо, чтобы слова были похожи, так, что получалось складно. Вот послушай. Паука, галка, печка, свечка, книжка, шишка. Понял, понял. Паука, галка, печка, свечка, книжка, шишка. Вот здорово. Ну, придумай гифму на слово пакля. Шмакля. Какая шмакля? Шмакля. Разве есть такое слово? Разве нету? Ну, конечно, нету. Ну, тогда рвакля. Что это ещё за рвакля? Ну, это когда рвут чего-нибудь. Вот и получается рвакля. Всё ты всё. Такого слова не бывает. Надо подбирать слова, которые бывают, а не выдумывать. А если я не могу подобрать другого слова? Ну, значит, у тебя нет способности к поэзии? Ну, придумай сам, какая тут рифма? Ну, сейчас. Бакля, бакля, вакля, гакля, дакля, макля, накля, вакляшма. Это какое-то слово, на которое нет рифмы. Ну, вот, сам задаёт такие слова, на которые нет рифмы, ещё говорит, что я не способный. Ну, способный, способны Только отстань от меня. Да. У меня уже голова взбалялась. Сочиняй так, чтоб был смысл и гифма. Вот тебе стихи. Неужели это так просто? Ну, конечно, просто. Главное – способности иметь. Главное – способности иметь. Павел как бы... Галка, печка, свечка, книжка, шишка, палка, Незнайка пришёл домой и сразу принялся сочинять стихи. Целый день он ходил по комнате, глядел то на пол, то на потолок, держался руками за подбородок, что-то бормотал про себя, и, наконец... Послушайте, братцы, какие я стихи сочинил? Что? Стихи сочинил. Ты? Я. Стихи. Стихи. Стихи сочинил. Не знай стихи сочинил. Мы <свист> <свист> их сочинили. Ну, и про что же эти стихи? Про вас. Про нас? Ну да, про вас. <свист> вот <свист> вот, вот потихо. Любопытно. Ну-ка, ну-ка, что же ты там про нас сочинил? Вот, сначала стихи про знайку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, про Слушайте, Знайка шёл гулять на речку, перепрыгнул через овечку. Что? Когда это я прыгал через овечку? Да ты не кричи, это я для рифмы только сказал, что ты прыгнул через овечку. Так ты что, ты из-за рифмы будешь на меня всякую неправду сочинять, да? Конечно. Зачем же мне сочинять правду? Правду и сочинять нечего, она и так есть. Вот попробуй ещё только. Ну что ты там про других-то сочинил? Вот, послушайте про сиропчика. <сессия> <сессия> Наш сиропчик был голодный, Проглотил утюг холодный. Братцы, <сессия> братцы, а, а, а что он про меня сочиняет? Никакого холодного утюга и не глотал. Ты не кричи. Это я только для рифмы сказал, что утюг был холодный. Да ведь я никакого утюга не глотал, ни холодного, ни горячего. Я не говорю, что ты проглотил горячий, так что можешь успокоиться. Вот послушайте лучшие стихи про доктора Пилюлькина. Пилюлькина. Братцы, пора прекратить это издевательство. Неужели мы будем спокойно слушать, что он так врет про всех? Правильно. Мы не хотим больше слушать. Нет, пусть читает. Раз он про нас прочёл, так и про других пусть читает. Пусть а, читает. А, а, а мы не хотим. Не хотим? Нам это может быть неприятно. Нет, пусть читает. Это не стихи, а какие-то дразнилки. Ну, если вы не хотите, то я пойду на улицу, почитаю с соседем. Что? ими нас срамить. Тогда можешь домой не возвращаться. Ну ладно, браться не буду. Только вы уж не сердитесь на меня. Как же на тебя не сердиться? Да ладно уж. Очень нужно на тебя сердиться. С тех пор незнайка решил больше не сочинять. Шофёром? А у тебя ничего не выйдет. Почему? Потому что ты за всё берёшься, а ничего до конца не доводишь. Вот увидишь, теперь до конца доведу. До самого-самого, что ни на есть конца. Нет-нет, это тебе не красками мазать и не в трубу трубить. Это машина. Тут долго учиться надо. А чего тут ещё учиться? Дёргай за ручки, да верти руль. Ну вот, ты всегда так. Сел да поехал. Ну и поеду. Дудеть я уже умею. Ну, ничего нечего. А для того, чтобы дудеть, большого ума не надо. А, по-моему, надо. Не смей, говорят тебе. Не надо давать ему ездить на машине. Всё равно он не выучится. Конечно, не выучится. Ему хочется, чтоб так. Раз и готово. А трудиться не любит. Чему же выучишься, если не будешь трудиться? Ну, почему он ничего до конца не доводит? И Винтик со Шпунтиком ушли в дом. А Незнайка забрался на автомобиль и стал дёргать за все рычаги и нажимать педали. Ничего до конца не доводит. А теперь доведу. До самого-самого конца доведу. Чего же она не хочет ехать? Ишь ты, не едет. Я тебя доведу. Сначала у Незнайки ничего не получалось. Потом вдруг машина зафыркала и поехала. Каратышки увидели из окна и выбежали из дома. Что, что ты делаешь? Незнайка испугался, хотел остановить машину, потянулся какой-то рычаг. Но машина, вместо того, чтобы остановиться, поехала еще быстрее. крикнул Шрикнул Незнайка и мчался вперед. Он колесил по всему городу и не знал, как остановить машину. Наконец машина подъехала к реке, свалила с обрыва и кубарем покатилась вниз. Незнайка вывалился из неё и остался лежать на берегу. А вот автомобиль упал в воду и утонул. Знайка, винтика и Доктор Пилюлькин, Тюбик, Сиропчик и Пончик схватили Незнайку и понесли домой. Все думали, что он уже мёртвый. Братцы, я ещё живой. Живой! живой, живой, живой. Удивительное дело! Все кости целы, только ссадины до царапины. Так, так, надо йодом помазать. Братцы, Я ещё живой. Живой! Только лежи смирно. Сейчас я тебя буду лечить. А чем ты меня будешь лечить? Йодом! Йодом! А это больно? Не чуточки. Ай, буду больше! А будешь знать, как на автомобиле кататься? Ай, буду, буду. буду постой. Тебя тут на коленях ссадины. Тоже надо помазать. Ой-ой-ой, не надо буду помазать. больше помазать. Не буду больше, не буду больше. А будешь знать, что каждому делу учиться надо? Буду, буду, буду. буду что буду? будешь? Ой, буду, буду знать, что каждому делу учиться надо. Правильно. А чтоб ты лучше запомнил, Я ещё тут на локтях поможу. Буду, буду, буду, не буду, буду не Я буду, не буду. буду довольно вы... орать. Сиди и дыши тут воздухом. Тебе полезно свежим воздухом дышать. И не вздумай вставать. Дыши, дыши воздухом, не, не вставай, Сиди, сиди, дыши себе, Не думал никогда вот, Никак не ожидал вот Такого вот конца. Что ты лаешь -то на меня, дурачок? Не узнал? Это ведь я. Не знай -ка. Видел, чего я натворил? Ну ничего, зато теперь я учёный. Знаю теперь, что каждому делу учиться надо.